Глава 5. Нет кота нет проблемы. Коварное, мстительное, вредное существо это лишь малая часть моих достоинств. Кот Брысь. После завтрака Санакан последовал за нами с свиньей в холл. Поспешите, девочки, напутствовал он. Не опаздывайте на занятия. Разве мы пойдём пешком? удивилась я. А тебе подать карету, мягко улыбнулась Виина. Голос девушки, казалось, звучал с искренним дружелюбием. Как ни старалась, я не уловила ни грамма ехидства, но уже не обманываясь, знала, что доброты там брысь наплакал. Боюсь, торжественное появление дочери Верховного колдуна в Академии привлечёт слишком много внимания. На твоём месте я бы вела себя как можно скромнее, да я и не собиралась выделяться. Поспешила заверить я, прежде всего самого Санакана. Это было предположение, ведь роктор телепортировался не в саму академию, покачал головой колдун. А вероятнее, он встретился с друзьями. Академия защищена и от проникновения извне, и от перемещений внутри. Сожалею, но вам придётся ходить пешком. Не чуть не жаль, облегчённо выдохнула я. Мне нравятся пешие прогулки. От мысли, что дважды в день кто-то из добрых родственничков будет с помощью магии таскать меня туда-сюда, становилось не по себе. Роктор так и мечтал под шумок закинуть меня подальше. И повезет, если это будет мой старый мир. Случайно попасть в гости к демонам, о которых я уже немало наслышана, совершенно не хотелось. Но теперь, когда выяснилось, что телепортация не потребуется, Я перестала волноваться. Один раз воспользуюсь помощью Виины, а затем буду добираться сама. С этой мыслью я попрощалась с мамой и с Анаконом. Бросив сочувственный взгляд на громко похрапывающего под столом брыся, которому минимум трое суток придется переваривать угощение карлика, я поспешила за Вийной. «Почему молчишь?» — не оборачиваясь, спросила девушка, когда мы вышли на улицу. «Я же знаю, что злишься и готова выслушать твоё возмущение». «Если ты про платье», — спокойно ответила я, «то мне интереснее было бы выслушать твои объяснения. Поругаться мы можем и потом, если тебе не терпится». Она остановилась и, обернувшись, подождала, когда я догоню. Шагая рядом, Вина задумчиво проговорила. «Не ожидала от ведьмы благоразумие». Я поперхнулась и... и закашлевшись удивлённо покосилась на виину она пожала плечами извини что сужу о тебе по твоей матери но она первая живая ведьма с которой я познакомилась а вот ты пока не очень вписываешься в моё представление о взбалмышных эмоциональных болезненно добрых и недалёких представительницах вашего мира признаюсь меня это озадачило Интересно, хмыкнула я и устремила взор в голубое небо. Облака разные по форме, листья деревьев обладают совершенно уникальным рисунком, не найти ни одной снежинки, которая в точности повторяла бы другую. Но ты хочешь, чтобы все люди были похожи, будто сделаны под копирку? ведьмы, педантично поправила девушка. Может, это тоже не вписывается в твоё представление о ведьмах, приподняла я брови. Но изначально мы люди, подозреваю, что вы тоже. Пока за исключением перемещения в пространстве по щелчку пальцев, наши меры очень схожи. Встречаются умные и ответственные мужчины, вроде Санакана, хотя чаще попадаются высокомерные наглецы типа Роктра. А ещё много я посмотрела девушке в глаза и спокойно закончила. Хитроумных манипуляторов которые добиваются своих целей чужими руками. Вина в ответ лишь мило улыбнулась. Казалось, она совершенно не смутилась и не обиделась, будто я комплимент сказала. Чего ты хотела этим добиться, прямо спросила я. Зачем вырядила меня в платье первой жены Санакана, чтобы меня позлить? Раздался за спиной голос ректора. Я вздрогнула и судорожно сжала сумку с тетрадями. Как долго он шёл за нами, много ли услышал? Кстати, ведьма, он поравнялся с нами и пошёл справа от меня. Я тоже не жду от тебя благоразумия. У меня в груди похолодело. Роктер слышал всё. Похоже, наша неприязнь растёт быстрее, чем живот отъевшегося сфинкса. Покосившись на браца, я отметила и сомкнутые губы, и свёрнутые брови, не ожидая ничего хорошего. Всё же была поражена последовавшим словам. Но поблажек не жди. Более того, как староста класса, предупреждаю, что буду требовать с тебя жёстче, чем с остальных. Так что вечером отчитаешься по каждому предмету. Если будет неуд, получишь наказание. Я изумилась. У меня первый день в вашей академии. Я понятия не имею, чем вы тут занимаетесь. И как именно проходит обучение? Мог бы дать несколько дней на адаптацию. Мог бы, перебил он и подался ко мне. Не будь я высокомерным наглецом. Авина, покажи ведь мне, где класс. И прибавив шаг, ушёл далеко вперёд, к входу в высокое, украшенное шпилями здание. У лестницы ректора тут же окружили парни в форме академии. Многие из них Посматривали на меня с опасливым интересом, так косятся на редкий вид ядовитого существа. Примерно так же глядела Вина на птоху кузена. Значит, между вами война? уточнила я у девушки. Ответить она не успела. Ощутив, как в спину что-то врезалось, я испуганно вскрикнула и оглянулась. Неподалёку от нас стояла группа девушек. которую возглавляла эффектная стройная брюнетка. Я узнала Майту. Именно с ней мы не сошлись во мнении о демонической природе сфинксов. Чувствуя, как по позвоночнику стекает нечто холодное и вязкое, я задержала дыхание, чтобы не высказать этой нахалке всё, что думаю. А девушка, сложив глаза, поигрывала небольшим белоснежным шариком, похожим на мячик Он всё же выдавал магическое происхождение лёгким свечением, не спеша бросать второй снаряд. Майта громко спросила: "Ну что, ведьма, как тебе моя меткость сегодня?" И поджав губы, со всей силы швырнула второй снежок. Не дожидаясь удара, я ловко и технично, как учили на курсах самообороны, шарахнулась влево, где не менее технично вошла лбом в каменную мужскую грудь. Поняв, что в попытке спасти чистоту своей блузки, поставила очень красивый и чёткий отпечаток помады на рубашке незнакомца, я всё же ловко и технично метнулась вправо, где меня и настиг злополучный снаряд, торжествующе ухмыляющийся майти. Но, застыв в миллиметре от моего тела, внезапно полетел обратно к обидчице, оставив иссиня-чёрную кляксу. на её чистенькой форме. Девушка, едва не задыхаясь от гнева, расставила руки, будто боялась прикоснуться к растекающейся на блузке жиже, и рявкнула: "Тарзак!" Я медленно подняла голову, с трудом оторвавшись от созерцания помады на рубашке высокого парня, и посмотрела на лицо отакованного мною незнакомца. Мощная шея, короткая стрижка, выступающие скулы, Квадратный подбородок, просто идеал мужественности. Серые глаза искрились иронией. "И тебе доброе утро, Майта", отозвался блондин и уточнил у меня: "Ты в порядке?" Я невольно поёжилась, ощущая противную вязкую массу между лопаток. Теперь у меня не осталось сомнений насчёт того, как это выглядит. Пострадали лишь моя одежда и гордость. Благодарно улыбнулась парню и протянула руку. «Меня зовут Галя, и говорят, что я ведьма». «А ты в этом не уверена?» Мягкий смех Тарзага меня подкупил. Парень принял в ладонь мою протянутую для рукопожатия руку, и, склонившись над ней, с неожиданным для его комплекции изяществом, легко прикоснулся к коже теплыми губами. Не выпрямляясь, глянул на меня из-под лобья. «Рад познакомиться». Услышав, как за спиной фыркнула вина, я осторожно высвободилась. К нам подлетела Майта, у которой от ярости едва глаза из орбит не выпрыгивали. — Ты оглох, Тарзак! — закричала она. — Что ты себе позволяешь? — Что происходит? К нам широкими шагами приблизился тот самый мужчина, в которого брюнетка вчера пару молний запустила. При виде испачканной формы Этсанус помрачнел и процедил. «Немедленно приведите себя в порядок. Остальные — на уроки. Увидимся позже, Гал... Гел...» с белозубой улыбкой пообещал мне Тарзак. «Видимо, имя мое не удалось то ли вспомнить, то ли выговорить, но парень быстро нашелся. Красавица!» «Совсем ослеп в своей библиотеке», — проворчал кто-то неподалеку, но я не стала поворачиваться, чтобы убедиться в догадке. И так было понятно, что голос принадлежит Роктору. «Где он красавицу увидел?» «За мной!» — приказал нам с Майтой Эцанус, и я послушно направилась следом за мужчиной. Внутри академия поразила необычайной роскошью. На полу красовалась цветная плитка, выложенная, казалось, из полудрагоценных камней. Она потрясала сложностью рисунка. Мраморные колонны плотно увевали красивые, Хоть и незнакомые растения, в воздухе распространялся похожий на аромат роз запах. Потолки были высокими, а окна такими широкими, что казалось, помещение переполнено светом. Мы поднялись по широкой, обитой красным ковром лестнице на второй этаж и, преодолев коридор, остановились у белоснежной двери. Эцианус вежливо постучал, и когда ему открыли... Мы увидели на пороге стройную женщину с синими волосами и небесного оттенка глазами. Ректор обрадовалась Мальвина, а потом заметила пятно на блузке у Грюмай Майте. Что случилось? Мне достался полный подозрения взгляд, а Эцанус попросил: "Касай, проверьте, нет ли аллергических реакций и отпустите на занятие". Хорошо. Растерянно пробормотала голубоволосая женщина и задумчиво посмотрев на дверь, за которой скрылся ректор, поманила нас внутрь. Это же зелье от вампиров. Как вы умудрились пролить его на себя, девочке? С размаху, закрывая дверь, не сдержала ехидства я. Моя вина, нехотя призналась брюнетка и зло покосилась на меня. Ректор приказал мне приготовить доклад о разновидностях летучих вампиров, но всё, на что хватило времени, оставшившегося после торжества в замке Верховного, пара снарядов с универсальным зельем. Я надеялась, что Эцанус хотя бы засчитает мне в зачёт, но она замялась, и вмешалась я. Майта показывала мне свою домашнюю работу, когда меня окликнули. А её в толпе толкнули. Вот и получилось, что один шарик на моей спине, а второй на её груди. И беспокойно уточнила: "А зелье может вызвать сильную аллергию, если сделано неправильно?" То да, сухо кивнула Касаи и приподняла аккуратные синие брови. "А ты у нас Галя из мира ведьм". Понимающе представилась я. "Прибыла по обмену. Сегодня мой первый день. и уже вляпалась в Женщина покосилась на пятно и улыбнулась. И историю. Сразу видно ведьма. И это туда же. Я промолчала, а Майта насупившись опустила голову. Сейчас быстренько проверю и всё исправлю, девочке, миролюбиво пообещала Каса и... и поманила нас к уставленному колбами, шарами, стаканами и разнообразнейшими бутылочками столу. Сначала ведьма, все же жители других миров, сталкиваясь с флорой нашего, рискуют больше. До сих пор я не ощущала разница, с лёгким испугом заметила я. Пока целительница, переливая из колбы в колбу, соединяла, будто химик-любитель, разноцветные жидкости, я повела плечами, прислушиваясь к ощущениям в спине. Вроде не жжёт, мне не имеет Да, противно, поскольку консистенция содержимого белого шара вязкая, но терпимо. А с чего это ты добренькая такая, ведьма, с подозрением прошептала Майта и прищурилась. Не сдала меня ни ректору, ни Касаи, шантажировать будешь. Отличная идея, улыбнулась я. Спасибо за подсказку. Девушка поджала губы, но надолго её гнева не хватило. Стоила Касаи обильным паром, вытекающим из колбы, очистить блузку Майты, как девушка снова зашептала. «Кстати, ты с Тарзагом осторожнее, он девушек меняет чаще, чем Роктор». «Чем кто?» — удивилась я. «Зачем так говорить о своем парне?» «Повернись!» Касаи сама развернула меня спиной к себе. Ощутив холодок между лопаток, я застыла, позабыв и о Рокторе, И она смешливым блондином с серыми глазами: "Что там? Всё плохо, ведьма?" вздохнула целительница, и у меня сердце кровью облилось. "Вырастут теперь у тебя крылья или хвост?" она заглянула мне в лицо и расхохоталась. "Да шучу я. Всё нормально. Идите на урок. Какой сейчас предмет по расписанию?" "Геометрия", сообщила Майта. "Тогда бегите." со смехом выставила нас к асаи. Аннет опозданий терпеть не может. Это точно, согласилась Майта и бросила мне: Давай за мной, хвостатая. Геометрия обрела я дар речи, но девушка уже бросилась по коридору так, что впору действительно мечтать о крыльях, чтобы её догнать. Но мне стало так любопытно, что я припустила следом. У вас преподают обыкновенные предметы, а как же вспомнила то, что ректор приказал сделать Майте доклад о подвидах летучих вампиров? Это факультатив по зоологии, на миг оглянулась она. Я выбрала углублённое изучение магических существ, а ещё зельеделие. Его как раз Кассаи ведёт, кстати. А она же преподаёт химию. Вот как, взбегая за Майтой по лестнице, пропыхтела я. Значит, то зелье от летучих вампиров, она тебя научила делать. Если бы у тебя возникла аллергия, остановившись наверху лестницы, чтобы подождать меня, призналась девушка, могла влепить мне двойку. Значит, зелье получилось отменным, переводя дыхание с улыбкой, уточнила я. Да, довольно подтвердила Майта, и тут же помрачнела. Ну вот, ректору мне предоставить нечего, и всё из-за тебя. Я тебе это ещё припомню, ведьма. Повернулась и пересекая пустой коридор, подошла к двери. "Ясно", проворчала я. Мне стало немного спокойнее, когда я узнала о том, что программы обучения в моём и магическом мире похожи. Теперь понятно, почему ни мама, ни Санакан не сомневались, что я смогу учиться тут. То есть, по сути, я продолжаю обучение, не посещая факультетива. которые как раз и обучают магическим знаниям. Студенты выбирают их, исходя из своего дара или интереса. Майта, видимо, неплохо шарит в зоологии и химии, потому и выбрала магических существ и зелья. Я усмехнулась. Вот только сбрысим. У нее промашка вышла. Не демон он. Зато понятно, почему тот парень, Ловис, просил спасения именно у моей новой знакомой. Увлечённая размышлениями, я вошла в класс и очнулась лишь когда ко мне обратилась брюнетка лет 40. "Ты Гелия, дочь Софии?" я кивнула, с интересом рассматривая её. Вот уж действительно классическая колдунья, в облагающем полностью закрытом чёрном платье с юбкой в пол, и с длинными тёмными волосами, она выглядела почти устрашающе. Добавить к образу невероятно светлую кожу и глаза, в которых, казалось, струилась сама тьма, страшно красиво. Для антуража не хватало лишь кроваво-алой помады, но женщина явно не пользовалась макияжем, зато и следов не оставляет. Скользнув взглядом мимо учительницы, я увидела Тарзага с моей меткой и почувствовала, что краснею. только смутиться при всех не хватало. Куда же мы тебя посадим, озадачилась Аннет. Я сижу один, тут же поднял руку Тарзак, и я ощутила, как жар щёк стал сильнее. На первых партах сидят ученики, которые занимаются на моём факультативе по магическим ритуалам. Отрицательно покачала головой брюнетка. А девушка из мира ведьм будет проходить обучение исключительно по общей программе». «Ясно. На факультативы меня не пустят». «Впрочем, не очень-то и хотелось. Главное — добраться до выпускного. За это время убедиться, что мама действительно обрела мир и счастье с Санаконом, а потом с легким сердцем вернуться домой». «Я знаю!» — подал голос Роктор, и все обернулись к моему братцу. Тот тоже сидел один за партой. И у меня по спине побежал холодок. Вот только не надо предлагать посадить меня рядом с собой. Я этой пытки не вынесу. Ведьми место в коридоре, с метлой и мокрой тряпкой. Пусть полы вымоет. Больше пользы будет. Раздался смех, и я вспыхнула. Вот же, братец, заявила Анет. Можно мне посещать ваш факультатив? Покосилась на ректора и добавила: Буду изучать клининговые ритуалы. Может, удастся улучшить не только чистоту полов в академии, но и манеры некоторых учеников. Роктор зло сверкнул зеленью глаз, и я не сдержала усмешки. Получил, а не надо меня доводить. Я и так уже едва сдерживалась, не желая портить отношения в новой семье. И то исключительно ради мамы. Хочешь изучать геометрию ритуалов? С лёгким удивлением отозвалась Анет. Ну, хорошо. Буду рада видеть на своих занятиях первую ведьму. Посмотрим, что из тебя получится. Садись с Тарзагом. Вот же тапки металки, совсем этого не учла. Поддалась эмоциям, и теперь придётся сидеть рядом с парнем, грудь которого я нечаянно поцеловала. Сразбегу, опустив ресницы, Я тихонько заняла своё место и, слушая учительницу, достала тетради. У тебя же ещё нет учебников, пододвинул блондин книгу так, чтобы она лежала посередине. Хочешь на большой перемене я провожу тебя в библиотеку и помогу подобрать материалы. Буду очень признательна, решившись, кивнула я. Почему бы не принять помощь? В конце концов, Тарзак меня спас от ещё большего позора. не пытается ни обидеть, ни измазать, ни уколоть, а отпечаток помады на груди. Ну, будем считать, что худшее уже случилось. Вот только двигая стул, чтобы выбрать удобную позицию, я случайно обернулась, заметив, что ректор не сводит с меня пристального взгляда, вздрогнула. Мне очень не понравилось выражение его лица. Брюнет явно что-то замышлял. На самом деле, я должен был родиться тигром, но что-то пошло не так. Кот брысь